закончил подгонять протез. Поскольку навыки помощника рулевого по работе с металлом оставляли желать лучшего, изделие вышло грубым и неудобным и постоянно натирало чашку и культю. У примитивных грузовых кораблей, к которым относился Шелдрон, не было в отличие от полноценных звездолётов ни огромных двигателей, ни плазменных реакторов. Они двигались в основном за счёт инерции. Тем не менее, для разгона до максимальной скорости, как и для замедления, требовалось значительное количество энергии. Эльвер ждал этого момента 20 месяцев. Он так мечтал об этом событии, способном хоть немного изменить его монотонное существование, что желание превратилось в одержимость. Развернуть столь тяжёлый и неповоротливый корабль было непростой задачей. особенно если выполнять её в одиночку. И теперь, когда время пришло, подмастерье осознал, что ему предстоит масса скучной, монотонной работы. Нужно было сделать так много, и всё, что угодно, могло пойти не так. Последние несколько часов прошли в судорожной попытке успеть всё необходимое. Запас времени был невелик, и интервал запуска главного двигателя неуклонно приближался к концу с ужасающей скоростью. Наконец, работа была завершена. Эльвер, почти обессилев, всматривался единственным слезящимся глазом в свет искусственных звёзд на экране карталита. Он уже тысячу раз пересчитал все параметры, но всё-таки решил ещё раз проверить данные, введённые в примитивный астрогатор Шелгруна. Простенький логический модуль, заключённый в помятом металлическом кожухе, загудел и зажёг зелёный индикатор, как и в бесчисленные предыдущие разы. Элвер вдруг крякнул и захрамал помустику, щёлкая переключателями и перенаправляя управление всеми основными системами корабля на командный турон. Наконец он уселся на место капитана. С подлокотника по-прежнему свисали остатки цепей, которыми Кёрс когда-то его привязал. Коровь мёртвых членов команды, залившая пол, почернела и загустела, как только у Элвера получилось включить систему отопления. Ана начало гнить, и мостик несколько недель испускал ужасный смрад. Теперь от людей, когда-то работавших здесь, остались только пятна на стенах и полу. Он даже перестал их замечать. Под мастерье положил латунную клавиатуру на колени и активировал ручное управление. Всё готово. Он оглянулся, надеясь увидеть бездонные глаза примарха у себя за спиной. Никого. Эльвер почувствовал укол разочарования. "Включаю", сказал он в пустоту и активировал двигатели. Нарастающее давление вдавило его в кресло, и корабль качнуло. Пути назад больше нет. Проблемы приходили и уходили. Ему удавалось справиться с каждой, прежде чем та превращалась в катастрофу. Адреналин помогал сконцентрироваться и придавал сил. Как только корабль развернулся, он подал больше мощности на главный двигатель и включил плазменные ускорители. Последние операции прошли неожиданно гладко. Шелдрун начал плавно замедлять ход, и только сейчас Эльвер почувствовал неотвратимый упадок сил. Все его силы и тяжким трудом приобретённые знания были успешно применены. Работа выполнена. Даже изменение шумов и вибрации на корабле, даже тихий гул двигателя после нескольких лет тишины, оказались в новинку на считанное мгновение, а затем превратились в очередную рутину. Под мастерю опять предстояло месяцами ждать либо нападений примарха, либо приступов его откровенности, причём ужас вселяло и то, и другое. А что потом? Хелвер поужился и поспешил покинуть мостик и запереться в каюте. Там он выудил из тайника бутылку крепкого алкоголя, которую хранил специально для этого случая. И выпил её всю, не испытав ни капли радости. Наконец-то, наконец-то они добрались до Цагуалисы. Элдер смотрел на планету, сквозь покрытый царапинами обзорный экран, в единственное окно на всём Шелгруне, если не считать иллюминаторов в шлюзе. Его дикая улыбка отразилась в грязной поверхности стекла. Он решил, что сейчас похож на встрепанного безумца, ну и что с того? Чтобы проделать весь этот путь, ему пришлось получить образование, которого Авертон так и не смог ему дать, а заодно научиться множеству других вещей. За прошедшие годы он стал неплохим инженером, астронавигатором, пилотом и капитаном космического корабля. «Да я же человек-команда!» Горд де сказал он сам себе. Цена всех этих знаний наглядно отражалась на обзорном экране. Эльвер никогда не отличался красотой, но теперь его лицо превратилось в нечто совершенно жуткое. Впрочем, цель путешествия, ради которой он приобретал навыки, выглядела немногим лучше. Цагуалис оказалась самой уродливой планетой из всех, что он видел за всю свою жизнь. А видел он только уродливые миры. Серая сфера, испечённая пятнами разных тонов того же цвета. Неподвижные плиты континентов покрывал толстый слой льда и окружали огромные пылевые моря. Маленькое белое светило почти не давало тепла. Серый, белый и чёрный. Вероятно, так могла бы выглядеть вселенная, если бы из неё высосали всю жизнь. В стекле отразилось ещё одно лицо, нечеловечески огромное, такое же бледное и бесцветное, как пейзаж за окном. Тёмные волосы рассекли лицо примарха на множество неровных полос, а там, где глаза нормального человека испускали бы свет души, зияли чёрные провалы. Улыбка Эльвера превратилась в гримасу, а сердце чуть не выскочило из груди. Его прошиб холодный пот. "Цагуальса", произнёс ночной призрак. "Ты хорошо справился с задачей". Голос Кюрзе, раздавшийся в непосредственной близости, заставил Эльвиру болезненно вздрогнуть и пробудил воспоминания о муках и увечьях. Отсутствующие конечности вспыхнули фантомной болью. Что дальше, повелитель? Нужно спуститься на поверхность. Подготовь челнок. Примарх исчез так же беззвучно, как появился. Когда подмастерье отошёл от экрана и развернулся, его нигде не было видно. Эльвер добавил умение управлять орбитальным челноком к без того уже внушительному списку своих навыков. Он сразу понял, что Кёрс не поведёт спусквой модуль к поверхности. На Шелдруне не было тренировочного симулятора, а выход в открытый космос грозил тем, что небольшая суđёнушка навеки сгинула бы в бесконечной черноте. Поэтому его практические занятия ограничились взлётами и посадками в тесном ангаре и многократными прочтениями рабочих инструкций. Парень был так усерден, что фразы из руководства вспыхивали перед мысленным взором каждый раз, когда он ложился спать. Но подмастерье понимал, что всего вышеперечисленного совершенно недостаточно. Покинуть Шелгрун было легко, Он наизусть выучил систему управления старым челнокум. Тем не менее, достаточно здраво оценивал свои навыки, чтобы ожидать проблем после входа в атмосферу, и не ошибался. Сагуальса не обрадовалась гостям. Ветра, бушующие в верхних слоях атмосферы, бросали челнок из стороны в сторону так, что Элверу пришлось бороться с рычагами управления, будто внезапно обрётшими собственную волю. Корабель с каждым мгновением удалялся всё дальше от обозначенной кёрзом зоны посадки в районе одного из полюсов планеты. Элвер слишком сильно налегал на пилотский штурвал, и чечётные усилия только усугубляли ситуацию. Челнок болтался, раскачивался и проваливался в воздушные ямы. На дисплеях, куда выводились записи с подфюзеляжных камер, были лишь чернота и клубы несущейся навстречу пыли. Навигационные приборы выстраивали траекторию движения: безумные виражи и зигзаги. Навыков Эльвера явно не хватало, чтобы удерживать аппарат в расчётном посадочном коридоре. Со всех сторон доносились тревожные сигналы. Руки вспотели и скользили по ручкам управления. Двигатели жалобно стонали. Челнок провалился сквозь завесу облаков прямо в объятия пылевой бури, и атмосферным двигателям это явно не понравилось. Чем больше частиц набивалось в турбины, тем больше раздражённых гудков звучало от приборной панели. Ветер стал ещё сильнее. Эльверс сжал зубы. Тихий, сконцентрированный скрежет уступил место паническому стонну. Они снижались слишком резко и быстро, и что бы подмастерье ни пытался предпринять, ничто не помогало. Всё это время Гёр сидел в задней части челнока. В кабине было четыре свободных кресла, но все оказались слишком маленькими для примарха. Поэтому он расположился на полу, опёрся спиной на двери и вцепился длинными грязными пальцами в спинки кресел с такой силой, что потрёпанная обивка лопнула. Лицо с немигающими чёрными глазами отражалось в стёклах кабины. Ветер взвыл с какой-то особенной злобой и бросил челнок влево так, что Эльвер едва не вылетел из кресла пилота. Корабль будто упрямый конь пытался сбросить неумелого наездника. Периферийные системы, однако, оказались куда более сговорчивыми и помогали как могли. Завопил сигнал угрозы столкновения. Справа показались тёмно-серые скалы. Элверв вскрикнул и дёрнул за рукояти, мотнув челнок влево, а потом попытался выровнять положение, но корабль отказался слушаться и сорвался в штопор. Щотчик высоты неуклонно стремился к нулю. На твоём месте я бы включил тормозные двигатели и выпустил шасси, спокойно заметил Кёрс. Да, повелитель. Здоровой рукой Элвер переключил сразу несколько рычажков, надеясь, что не пропустил ничего важного. Корабль дернулся и развернулся вокруг своей оси. Посадочные опоры со скрежетом покинули пазы, и ветер за обшивкой завыл новыми нотами. Альтиметр показывал все ту же картину. Они с устрашающей скоростью неслись к земле. «Держитесь, повелитель!» крикнул подмастерье. Кюрс не пошевелился. Эльверс снова схватился за рукояти управления и начал дёргать, безуспешно пытаясь выйти из штопора и выровнять полёт. Спустя секунду скалыцы Гуальсы приветствовали челнок оглушительным грохотом. Посадочные опоры, похоже, приняли основную силу удара на себя, потому что корабль не развалился на части. Тем не менее, Эльверу показалось, что у него позвоночник вылетел наружу через макушку. Он отключился на несколько минут, а придя в себя, обнаружил, что корабль лежит на относительно ровном участке скалистого плато, покрытого серым песком. Вездесущий ветер гнал клубы крупной пыли. Эльвер искренне удивился, когда понял, что не погиб. Приборы успокоились и смолкли. Красные тревожные огоньки сменились жёлтыми и зелёными. Датчики внешней среды говорили о сильном ветре и низкой температуре, но воздух снаружи был пригоден для дыхания. "Я это сделал", сказал он. Уже во второй раз за день рот Эльвера растянулся в безумной ухмылке. "У меня получилось". Он оглянулся в поисках Приморхи. Дверь кабины была открыта. Кёрс, стоя у внешнего люка, ведущего из грузового отсека наружу. Элвер встревоженно выглянул в ближайший иллюминатор, за которым бушевала пылевая буря. Ему нужна была защита, как минимум, очки и респиратор. Эта пыль в мгновение ока превратит его лёгкие в кровавые ошмётки. Повелитель, молю, подождите! Парень с трудом избавился от ремней безопасности и шатаясь поднялся из кресла пилота. Шею ломило, голова раскалывалась. Корабль покачивался на опорах в такт порывам ветра. "Повелитель, мне нужно подготовиться". Кёрс оглянулся и молча посмотрел на смертного. Рука примарха замерла над кнопкой спуска апары. Хейлер протолкнул себя сквозь двери кабины и едва не упал на ящик с защитным снаряжением. Он извлёк отту